Озвучено при поддержке сайта «Книга в ухе» и группы ВК «Мракотека». Ссылка на ВК и Телеграм Мертва Света, а также на бумажную версию книги «Янглма» в описании. Также там есть ссылка на мою старую озвучку этой истории. «Мертва Свет» Николай Геллер «Сквозь пальцы»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 Да и Женьке могло влететь. Он, видимо, подумал о том же самом, потому что тут же приложил палец к губам и зашептал. С, подожди, пока в избу зайдет, Потом мы слезем. Ну его». Мы затаились, стараясь не издавать лишних звуков, и от нечего делать продолжали пялиться на залитый полуденным солнцем двор, где снова появилась всё та же тетя Люба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 который произошел накануне моего отъезда и был связан с соседским пьяницей Саней Брыльковым, жившим через забор от нас. В ходе очередной неудачной попытки выйти из запоя он соловил белую горячку. В этот день я был дома, по просьбе матери капал картошку в огороде, не пропадать же урожаю. Старательно пересыпая очередное ведро клубни в мешок, я вдруг услышал громкий шум соседнего участка –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 Периодически оно прижималось к земле, как разъяренное кошка, а потом прыгало вперед. Но, не долетев до своей жертвы буквально несколько сантиметров, прямо в полете меняла траекторию и уходила в сторону. Не похоже, чтобы его пугала импровизированная дубина в руках Брылькова и его нелепые попытки ударить, которые в сравнении со сверхъестественной скоростью твари смотрелись как конвульсии умирающего».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 Существо повело головами и солепо таращись своими белёсыми буркалами в окружающее пространство, а потом сделало шаг в мою сторону. Еще один. еще. Из обеих её глоток синхронно вырвался низкий гортанный рык, в котором сквозил голод, злоба и чистая, рафинированная ненависть.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 Когда наши взгляды пересекли, мир стал серым и вязким, как кисель. Заслоняющее небо мордо и бездонную пасть, утыканную рядами треугольных акульих зубов. Вывалила синий язык, пульсирующий багровыми сплетениями вен, и исторгло из себя разрывающий барабанные перепонки гул настолько низкий...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 «Никуда не поехал, и ничего, умный парень растет. Тут же ж натуральное все, воздух свежий, а в Свердловске вашем химикаты одни. ГМО это. В ноубуке уткнутся и сидят. Тык-тык-тык», – ворчал водитель, плавно вращая руль. «Ну как, в городе же все движение, возможности, в городе жизнь», – разодорившись, парировал я.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 Старуха придвинулась ко мне вплотную, едва не в лицо огромными, заскорузлыми бородавками, на манер рогов, выпирающими прямо из ее лба. Золовонное дыхание проникло в легкие, сдавив горло болезненным спазмом. Костылявые руки ветки метнулись к моей шее и сжались на ней с отчаянной силой, окончательно перекрывая и без того уходящий кислород».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 Крайне редко их можно увидеть рядом со включенными компьютерами, телевизорами и прочими электронными приборами. И именно поэтому в профессии биолога, к которой меня влегло с детства, я предпочел работу менеджером в компании по оптовой продаже электроники.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 Дополнительные руки и ноги, вырастающие из-за текстуры личины и сливающиеся в одну общую массу тела полулюдей и полуживотных. Все это я уже видел. И видел это не на экране. Творчество искусственного интеллекта настолько живо напомнило мне о тварях, обитающих там, за глазами, что у меня едва не началась паническая атака.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 но при этом особо и не скрываясь, что идет именно за мной. В рассветной тишине ее шаги по асфальту отдаются раскатистым цокотом, как если бы она была будто в туфли на шпильке. Но представить себе престарелую бомжиху на каблуках у меня как-то не получается. А с каждым днём желтоглазых становится больше, бабка подходит ближе...